как объяснить? Как объяснить, что двери заведений московского общепита действительно открываются только перед теми, кому разрешено в них проходить, и что мест, где можно надеяться, что тебя накормят, просто придя туда с деньгами в кармане, поразительно мало. Эти двое должны обедать с делегацией, в составе которой приехали. Наверное, предприимчиво оторвались от своих. Решили, что сами о себе позаботятся. А где-то там женщина с бумагами рвет на себе волосы. Ах! Пархазар, вы этэр де журналист? Примечание. Вы случайно не журналисты? Французской. Конец примечания. Уи,、oui, опасливо сказал француз. Агентство Франц-Пресс. Да, агентство Франц-Пресс. Они журналисты, Григорий. Я их проведу. Под мою ответственность. Наверху я договорюсь. En ce cas, признался Норебейс, vous vous trouvez chez vous. Une maison des écrivains, c'est aussi naturellement une maison des journalistes. Nous voulons souhaitons les bienvenus quand nous invitons. И сообщил им. что дом писателей это и дом журналистов, пригласив их в качестве гостей, он повел их вверх по лестнице. Следом шел Морин, развеселившись, однако незаметно держась позади. Правда, ничего страшного, товарищ Галеч, спросил Григорий. Да, да, не волнуйся. На самом деле все секретариате наверху ушло двадцать минут. на то, чтобы завизировать его действия и договориться с интуристом, чтобы после обеда прислали машину забрать заблудшего ветчек. Когда он вернулся в обеденный зал, по дороге его перехватили, чтобы заставить подписать протест против какой-то очередной клеветы, переданной по радио Свобода. Французы, устроившись за столиком в глубине, разглядывали скатерти, серебро и расписные панели. Он решил, что в конце концов их все-таки обслужат. Морин ждал за столиком, куда лучше успев раздобыть бокал вина. Он рассматривал выставку знаменитостей. Эренбург в окружении поклонников. Шолохов, приехавший в город на съезд, уже поразовевший физиономией и шумноватый, но при этом украдкой поглядывал на часы. Извини, сказал Саша, проскользывая на свое место. Да и мне тоже вот этого налейте. Телятина у вас еще имеется? Хорошо. Телятины нам обоим. Да ничего, все нормально, ответил Морин. Ты же у нас человек импульсивный. Не знаю, сказал Горич. Просто показалось, что два обеда. Не такая уж высокая цена за то, чтобы Советский Союз расписали во всей его красе. Ну вот видишь, Морин указал на него пальцем здоровым с волосатой костяшкой. Вот такое бесстрашное вольнодумство нам сегодня как раз и нужно, ответственное и искреннее. Последовали новые лозунги оттепели. Да хватит тебе. Ладно, ладно, но я серьезно. Слушай, времени мало. На самом деле у меня к тебе деловое предложение. Так я и думал. Ну выкладывай. Значит так. Мы печатаем подборку материалов. Жизнь в 1980 году. Идея в том, чтобы, так сказать, представить себе будущее воплоти, показать его читателям выпукло, как живое, с разных точек зрения. Ну знаешь, с политической, экономической, культурной и так далее. Принесли телятину. эскалопы в белом соусе с перцем-горошком и рис в качестве гарнира. Морин разрезал свою порцию на кусочки, насадил один на вилку и стал блаженно жевать. «Что я говорил?» «И-зу-ми-ти-ль-но!» Галич ждал. «Проблема в том», — сказал Морин, помахав вилкой, «что все как-то суховато получается. Вот посмотри». Между нами, разумеется. И он потянулся под стол за своим портфелем и вытащил, покопавшись, несколько отпечатанных на машинке листов. Повсеместное изобилие товаров, прочел Галич. Он вынул очки для чтения, которые не любил надевать прилюдно, и пролистал текст. Пища, прочел он, должна быть вкусной, разнообразной и здоровой. Она не имеет никакого отношения к примитивному обжорству бескультурных людей или извращенному гурманству плутократов. Каждый член общества, читал он дальше, получит достаточное количество удобной, практичной и красивой одежды, белья, обуви и так далее. Но это вовсе не значит, что надо бросаться в крайности или излишества. Он начал тихонько смеяться. и продолжал, читая про то, как в 1980 году будут полностью удовлетворены потребности каждого в культ-товарах, однако достаточно будет просто возможности взять музыкальный инструмент на прокат с общественного склада. «И это все?» — сказал он. «И это все?» «Мечта, вынашиваемая веками...» сводится к картофельному пюре, шерстяным носкам и трамбону, которым можно попользоваться по очереди. Морин натянуто улыбнулся. Я же говорю суховато, не особенно вдохновляет. Вот тут-то тебе бы и подключиться. Мы думали напечатать статью о мире будущего с точки зрения человеческого сердца. Как мы от этого изменимся? Как будем по-иному жить и любить, попав во времена, где нет дефицита? Что-то в этом роде. Личная жизнь будущего. Неплохой, кстати, заголовок. Да ладно тебе. Я-то вам зачем? Вам нужен какой-нибудь писатель-фантаст? Нет, нет. Нам нужен именно ты. Мы решили, зачем нам кто-то другой. Какой-то там специалист по будущему. Что нам нужно, так это специалист по чувствам. Это все хорошо. Он похлопал по рукописи. Но надо это как-то оживить. Нужны небольшие штрихи такие, чтобы было ясно. Вот она настоящая жизнь. У тебя это получится. Ты сможешь заставить людей в это поверить. Ой, Морин. «Да ну тебя нафиг! А сам-то ты в это веришь?» Галич только через секунду понял, что на самом деле произнес. Этот важнейший из вопросов, которые не задают, крутившийся у него в голове в последнее время, вместе с разговорами, которые он вел вслух, рядом с ним и вокруг них, бездумный находчивый ответ в пику собеседнику, простой, решительный, Они мягкой, припудренной нюансами. Существуют способы разузнать, что на самом деле думают люди, но к ним относятся политические танцы вокруг доокола.、Да、Они этот резкий публичный выпад. Слова выскочили у Галича изо рта не потому, что ему хотелось узнать мнение Морина, но он их произнес. Похоже, делать нечего. Остается лишь... Сопроводить их улыбкой, как можно более уклончивой, как можно более загадочной, а Морин пускай гадает, зачем он его провоцирует. Морин густо покраснел. Что за вопрос? Моя субъективная реакция. Я хочу сказать, это можно обсудить. Ох, да он и вправду хочет со мной дружить, дурачок, подумал Галич. Но сейчас, по-моему, не время и не место для того, чтобы... Да, конечно, верю. Сердито продолжал он. Конечно, я в это верю. Пришло время оправданного оптимизма, твердо стоящего на научном фундаменте восхождения к коммунистическому изобилию. Резко добавил он, есть глубоко исторический процесс, и я как журналист естественно горжусь тем, что участвую в нем. Ну что, доволен? Говорили его глаза. Он провел рукой назад по сырому вихру на лбу. Нет, серьезно. Что на тебя такое нашло? Не знаю, подумал Саша. На меня это совсем не похоже. Вот так ставить человека в неловкое положение. Это опасно и хуже того наивно. Однако ощущение, надо сказать, неплохое. Молчание затянулось. Ну что, произнес через некоторое время Морин, напишешь статью? Подумаю, ответил он. Морин давно ушел. Теперь другое такси в удлиняющихся предвечерних тенях мчало его через реку на Мосфильм, где у него была назначена встреча. Вода колыхалась, словно темносинее чернило. под длинными мостами, гладь ее морщилась там и сям под первыми прикосновениями ветерка. Баржи тянули за собой треугольники белой пены. С конфетной фабрики на островке напротив Патриархии долетали тошнотворно сладкие облака, пробираясь через щели внутри машины в пегую обивку сидений. Из радио Доносились речи на открытии съезда и всплески бурных аплодисментов, но Галич снова глядел на города, слушал музыку, которая подошла бы ему, если бы его снимали в день вроде сегодняшнего: басовитые медные духовые для барж с фабриками, приглушенные трубы для башен, повизгивающие кларнеты для пешеходов, торопливые литавры для машин. И во всем этом слышались злободневность, ожидание, суетливое очарование. Справа открывался парк Горького. Мимо проплывали учреждения и мастерские, велодромы и бойни. На излучине реки впереди земля загибалась кверху, к обсаженному деревьями гребню холма, за которым вздымался огромный золотой шпиль университета. И правда... Что ж на меня такое нашло, думал Саша. Ему вспомнился анекдот. Что такое вопросительный знак? Постаревший восклицательный знак. Может дело только в этом? Просто наступило в жизни такое время, когда уверенность начинает слабеть, а на смену бодрости естественным порядком приходит сомнение. Всего лишь первый звонок стариковского скептицизма. но тогда почему он сердит гораздо больше прежнего? Года четыре или пять назад он испытывал подъем, чувствуя, как ширится территория, где позволено работать писателю. Вещей, которые можно говорить, стало во много раз больше. Не потому, что разрешили иметь свое мнение по каким-то основополагающим вопросам, но потому, что внезапно показалось Существует огромная сфера человеческой природы, которую можно исследовать, не сражаясь при этом с общепринятыми мнениями. Эта возможность на какое-то время скружила советской литературе голову. Можно было писать о сомневающихся сыновьях, а не о властных отцах, о разочарованиях, а не о всевозможных оттенках восторга. Издавать сочинения лирически-интимные, а не монотонно-эпические. Какое-то время его почти не беспокоили пределы этой новой свободы. Они были очерчены настолько шире прежнего, что давление почти не чувствовалось. Однако вскоре он обнаружил, что все равно достиг их. Он добрался до них. попросту следуя логике создания персонажей в условиях большей свободы. Почему сомнения сыновей в конце произведения непременно должны растворяться, оборачиваясь рвением, которого никто конкретно не испытывает, однако почему-то испытывают все в целом? Почему в произведениях для взрослых всегда надо смягчать разочарование? Почему лирика должна оберегать искренность дружбы людей, сидящих вокруг кухонного стола, и не более того? Если на то пошло, теперь раздражение стало сильнее, чем прежде. Он не понимал, чего лишен, пока ему не дали случайно выбранный кусочек запретного. Объяснение было отчасти в этом. А еще в том, что отпали причины для запретов. Теперь лирика... Вокруг раз и навсегда признали, что жизнь не просто волна, несущая толпу вперед, когда все поют и кричат, когда во всех движениях видна эта порывистость, благодаря которой в советских фильмах даже появление людей у ворот фабрики напоминает спонтанное наступление на Зимний дворец. Было решено, что существуют необходимые и другие настроения, другие интонации. На этом восторги кончились. Восторги были настоящими. Он заставил себя это вспомнить. У него было как раз такое счастливое детство, которое, как обещал Сталин, в один прекрасный день станет повсеместным. И он горячо желал защитить его, остановить классовых врагов, кулаков и фашистов, угрожавших отдельным частям тех прекрасных мест, где он жил, какими они ему помнились. твердая грунтовая дорожка, ведущая от дачи к озеру под смолистыми соснами, желтый матерчатый обажур в квартире родителей, заполненной книгами, нянька Маша с руками лопатами в лице которой он полюбил всех крестьянских Маш и Вань, населявших огромный облачный пейзаж далее от знакомых улиц. Страх тоже появился с годами, но кроме страха всегда было что-то еще. Они с друзьями восхищались своими преподавателями, глядели на гудящие эскадрильи в день авиации, мечтали о том, что дозволено. Он рад был служить, он рад был протискиваться через проходы, набитых солдатами вагонов, держа над головой гитару, когда оказывалось, что отрепетированное ему действительно удаётся. Когда суровые угрумые парни, набившиеся в купе, расплывались в улыбке, услышав его лукавые чистушки, подпевали под синий платочек темную ночь и его собственное до свидания, мама не горюй. У некоторых в глазах стояли слезы. Тогда сомнение казалось мелочью. Он перемещался по опасному миру, и его ничего не брало. Он жил в своем... Везения и как в пуле непробиваемой оболочки. Был один единственный случай, когда он соприкоснулся с опасностью. Сорок девятом, во время кампании против космополитов. Подчиняясь какому-то непонятному импульсу солидарности, он забрел на собрание еврейской секции Союза писателей. Когда он вошел в комнату, к нему обернулись полное подозрение лица. Все собравшиеся, разумеется, были так же верны Сталину, как и он. Однако они были бородатые, неиздежнее, от них исходил аромат незнакомых салений. Ты идешь, знаешь? – спросил его кто-то. Нет. Тогда вали отсюда. Не нужны нам такие прихлебатели. Поищи свои корни в другом месте. Что? На жидов поглядеть пришел. Давай, иди отсюда. Спустя две недели секцию разогнали, и большинству из тех, кто был в той комнате, грозил расстрел. Только тогда, читая газету, он понял, что его спасла доброта незнакомцев. В эти последние годы. Он все лучше капля за каплей начинал понимать то, что происходит в его время, совсем рядом, за углом, за сценой. Обернись и увидишь. Прежде он был как ребенок в сказочном лесу, который видит одно только зеленую листву и слышит одно только птичье пение впереди, а все чудеса у него за спиной. Тихие беседы с хореографом. вернувшимся оттуда после десятилетнего срока почти без зубов выжил он потому что как все танцовщики был вынослив секретой дядиного приятеля НКВДшника утопившего ясность ума в бутылке который знал что юный Саша свой из наших ему можно доверять поэтому говорил прикрывая стыд смешками впадая в кошмарные приступы хихиканья О знаменитом тридцать седьмом году, когда их привозили воронок за воронком, так часто, что пуль не хватало, а сток в полу подвального коридора иногда забивался, и какому-нибудь бедолаге приходилось лезть в эту кашу, выуживать осколки костей и клоки человеческих волос. Разговоры старых солдат перемежаемых молчанием. Слушая их, можно было сложить два и два. Кое-что удалось почитать в Париже: неопределенные взрывы откровений в газетах на родине, обезличенные шифрованными фразами о нарушениях социалистической законности, закрытый доклад самого Хрущева в пятьдесят шестом, который ему передали в красной папке с грифом не для печати. Капелька информации тут, капелька там, пока он наконец не понял, что его счастливый мир основан на ужасе. Подобно городу Петра на Неве, его город был построен на фундаменте из раздавленных людей. Внизу лежали сотни тысяч, возможно даже миллионы. Причем слишком переживать по этому поводу не полагалось. Достаточно было, что тебя заверили, больше подобное не произойдет. Ошибки совершались, но они уже исправлены. Нет смысла оглядываться назад, ни к чему ворочаться в постели и в своей хорошо обставленной квартире и вспоминать, каким образом ты помог придать этому ужасу эстрадную улыбочку, прерывая действия фарсом, песнями и танцами. А теперь, как раз когда он начинал ненавидеть свою удачу, она словно распространялась, делалась повсеместной. Он не был экономистом, он понятия не имел, какая часть хрущевского плана выполнима. Однако воробьёвы горы превратились в сплошную огромную стройплощадку. Новые бульвары, отмеченные колышками и верёвкой. отходили от дороги, которая не так давно была однополосной ниточкой щебенки. На каждом округленном возвышении стояли краны, свисавшие с них бетонные панели подымались, колыхались вверх, заполняя острова бесконечных новых многоквартирных домов, которые, как и все вокруг, омывал сегодняшний чистый воздух. Эти бледные панели Селяли надежду своей белизной, как у чистого листа. Глядя на них, можно было почувствовать, что для людей, не живущих среди интария, инкрустаций у аэропорта, пришел конец клаповнику. Хватит им копошиться в темноте и сырости. На воробьевых горах поднимается новый светлый город. Много а теперь строит. Пустил пробный камень Галич. Ага, Никит Степанович у нас прям волшебник, ответил таксист. Интересно, он это искренне, или под настроением может и про Хрущёва пошутить? Пойди пойми, он произнес это с каменным лицом, не давая возможности свести слова к какому-то одному смыслу. Обычно Саша восхищался этим народным искусством недосказывать. Однако сегодня он лишь почувствовал себя от этого еще более одиноким в своем личном сгустке тьмы. Москва светилась, как икона. Будущее сияло. Один он остался в стороне от счастливого согласия. На следующем углу по торцу здания хлопало, подергиваясь рябью в ушине, громадное полотнище с честным лицом Юрия Гагарина. А под ним... Слова, которые он якобы сказал тогда, в апреле, когда под ним запалили ракету, «Поехали!» Ввысь вместе с Юрием, вверх к звездам, в небеса по Никитиной лестнице, той, что основанием стоит в каше из крови и костей. Радио Ревела, знак одобрения. Везет Саши Галецкую. Везет ему все заседания по литовке текстов шутит. Везет ему болтает с актерской братей, пока они репетируют гвоздь нынешнего сезона. Везет ему направляется домой с очередной юной красоткой, а потом после объятий, когда он засыпает, она стоит у окна его квартиры, откуда рукой подать до станции аэропорт. курит и чувствует, что он ушел от нее, куда-то далеко, гораздо дальше, чем в ту легкую печаль, куда уходят обычно, когда сросшиеся тела разделяются на два остывающих островка, каждый к своему «я». На расстоянии красным неоном мигает 1980-й, 1980-й, 1980-й, 1980-й, словно городу не нужно никакой другой колыбельной, кроме этих цифр. Пошел дождь. Она собиралась поговорить с ним о роли, которую ей предложили. Не в столице, зато главная и режиссер хороший. Но вышло как-то так, что Сашина очарование заполнило собой все. Ей некуда было вклиниться. «Да», — думает она, — «поеду в Минск. Тут почти ничего не держит».